Сопоставление древнеегипетского способа передачи объективного пространства и современного технического очерчения показало их полную изоморфность, совпадающую структуру. И это несмотря на то, что в одном случае перед нами произведение искусства, а в другом скучная производственная документация. Общими для них являются, конечно, лишь геометрические методы передачи объективного пространства на плоскость изображения. Эта изоморфность дает основание назвать древнеегипетское изобразительное искусство художественным черчением. Образно говоря, создается впечатление, что древнеегипетский художник, прежде чем приняться за работу, внимательно изучал современные промышленные стандарты на изготовление чертежей и строго следовал их правилам, нигде не ошибаясь. Там же. Чертеж и перспективное изображение – это два полярных, но одинаково разумных и правильных способа изображения. И древнеегипетское искусство надо рассматривать с позиций чертежных, а не перспективных методов изображения. Если встать на эту точку зрения, то неизбежно приходишь к выводу об абсолютном совершенстве древнеегипетского изобразительного искусства. Современное промышленное черчение прошло длинный путь развития. Над его становлением и обоснованием работали выдающиеся математики и тысячи инженеров. Сегодня это давно устоявшаяся область знания. И ее дальнейшее улучшение практически исключено. Она уже больше не развивается, стало быть, достигнут предел возможного. Но тогда и изоморфное древнеегипетское изобразительное искусство тоже предел совершенства, и улучшить его геометрическую структуру невозможно. Там же. Итак, древнеегипетское изобразительное искусство – это предел совершенства. И этот предел совершенства имеется уже во времена древнего царства, сохраняясь затем неизменным на протяжении тысячелетий в качестве традиций, Со временем, уже ближе к концу периода правления фараонов, начинается постепенная деградация и потеря этого чертежного совершенства. Очевидно, что если современное промышленное черчение прошло длинный путь развития, чтобы достигнуть подобного совершенства, то и древнеегипетское искусство также должно было пройти длинный путь развития. Должно было. Но нет абсолютно никаких следов этого развития традиция появляется вдруг и сразу в совершенном виде лицо все признаки знания привнесенного извне любопытный момент чертежные приемы широко использовались в искусстве но там где они требовались и где им было самое место в черчении этих приемов практически нет Найденные планы и схемы настолько примитивны и неактуальны, что остается только диву даваться, как подобное могло быть сделано во времена столь совершенного искусства. Создается впечатление, что исходное назначение используемых в искусстве приемов либо было утеряно древними египтянами задолго до первых фараонов, либо так и осталось им неизвестно. В январе 2006 года информационное агентство мира распространили сенсационную новость. Обнаружена древняя китайская карта, которая в очередной раз ставит вопрос первенства Колумба в открытии Америки и которую китайский коллекционер люган Ган приобрел в 2001 году за 500 долларов. Карта датируется 1763 годом, но имеет надпись Карту сию нарисовал Мо И Тонг, подданный династии Цинь, правление императора гунли в 1763 году по оригиналу карты 1418 года. Это на 74 года раньше прибытия Колумба в новый свет. Однако на китайской карте уже изображены обе Америки, причем сразу два побережья – и западная, и восточная. В очередной раз всплыли жаркие споры о том, кто же должен считаться открывателем Америки. Версию, что первыми до нового света добрались китайцы, рьяно отстаивает американский историк, капитан ВМФ США в отставке Гевин Менциес, автор книги «1421. Год освоения Америки Китаем». По его мнению, они даже совершили кругосветное путешествие в 1421-1423 годах. В доказательство историк приводит факты, что первые европейские исследователи Америки писали, что индейцы сажают рис, разводят китайских кур и пользуются изделиями из фарфора. Есть и другие предпосылки для подобных выводов. Китай в 15 веке имел мощный флот, во главе которого был знаменитый китайский мореплаватель адмирал Джен Хэ, предпринимавший весьма дальние экспедиции. Например, сохранилась запись Джен Хэ о прибытии на Сомалийское побережье Африки в 1418 году. И, наконец, в голубой дымке утренней зари Нашим глазам открылись земли варваров. Это было долгое путешествие. Флотилия Хэ проплыла 10 тысяч километров. Если бы Хэ проплыл столько же из Китая на восток, до Америки ему оставалось бы всего несколько сотен километров. Конечно же, есть и противники такой точки зрения. Флотилии Джен Хэ пришлось бы пересечь чуть ли не треть земного шара по окружности. Вдобавок еще и через океан, который считается тихим только по названию. Шторма и бури здесь происходят намного чаще, чем в других регионах. Да и сам адмирал нигде не упоминает о каких-либо экспедициях в сторону Америки. Другой аргумент скептиков – карта слишком уж близка к современной. Подобного просто не могло быть в средние века. Более того, на ней изображены не только обе Америки, но и Антарктида – открытая на 400 лет позже экспедицией под командованием Дженнахэ. И если даже предположить, что знаменитый адмирал умудрился добраться до Америки, но он уже никак не мог нарисовать подобную карту. Ведь с учетом ее подробностей, ему нужно было не просто достичь какого-то берега, а тщательно обследовать всю прибрежную зону сразу трех новых материков, Аргументы скептиков весьма убедительны. Но ведь карта существует. и Если не Джен Хэ является автором оригинала, на который ссылается Мо И Тонг, то кто? И когда был составлен оригинал? Экспертам еще предстоит внести окончательный вердикт относительно подлинности китайской карты. Однако абсолютно не исключен вариант, что она вовсе не является какой-нибудь более поздней подделкой, как не исключенный вариант, что оригинал 1418 года действительно существовал. Дело в том, что эта карта далеко не единственный пример карт, которых быть не должно, но они есть». В 1929 году в старинном императорском дворце в Константинополе была обнаружена карта, которая была нарисована на шкуре газели и датирована 919 годом по мусульманскому календарю, что соответствовало 1513 году по христианскому летоисчислению. На ней стояла подпись Пир Ибн Хаджи Мамеда, адмирала, то есть Рейса. турецкого флота, ныне известного как Пири-Рейс. Удивительным было то, что на карте были изображены не только острова Вест-Индии, открытые к тому времени Колумбом, но и та часть побережья Южной Америки, которая в 1513 году европейцам была неизвестна. Многочисленные экспертизы, в том числе и по почерку Пири-Рейса, исключили вариант подделки. Однако, хотя в подлинности карты не осталось никаких сомнений, ученые отвергли ее как аналог карты Колумба, и спустя некоторое время интерес к ней угас. О карте не было слышно до 1956 года, когда в результате череды счастливых случайностей она вновь попала в центр внимания. Турецкий морской офицер преподнес в дар Американскому морскому гидрографическому управлению коллекцию древних карт, среди которых оказалась и карта Пирирейса, которая была направлена М.И. Уолтерсу, картографу морского штаба. Так случилось, что Уолтерс передал карту своему другу, специалисту по древней картографии, капитану Арлингтону Меллери, который посвятил много лет изучению старинных карт. Исследовав эту карту, Меллери пришел к заключению, что ее южная часть отображала заливы и острова Арктического побережья, а точнее земли Королевы Мод, скрытой ныне под льдом. Вскоре к исследованию карты Перерейса присоединился Чарльз Хепгуд. который со своими студентами пришел к выводу о том, что Мэллери прав, но все-таки карта была направлена им на дополнительную экспертизу современным специалистам в области картографии. 6 июля 1960 года из ВВС США пришел ответ. Уважаемый профессор Хэбгуд. Ваш запрос об оценке необычных особенностей карты Пири Рейса от 1513 года был рассмотрен нашей организацией. Утверждение, что нижняя часть карты показывает берег принцессы Марты, часть земли королевы Мод в Антарктиде, а также полуостров Палмер, имеет под собой основание. Мы нашли это объяснение наиболее логичным и, возможно, корректным. Географические детали в нижней части карты хорошо согласуются с результатами сейсмологического профилирования верхней части ледяной шапки, выполненного шведско-британской экспедицией 1949 года. Это означает, что береговая линия была нанесена на карту до того, как была покрыта льдом. Лед на этой территории имеет толщину приблизительно полтора километра. У нас нет догада, каким образом эти данные могли быть получены при предполагаемом уровне географических знаний 1513 года. Хэральд Пол Мейер, подполковник, капитан ВВС США. Карта Пири Рейса далека от совершенства. Студенты Хэп Гуда обнаружили целый ряд недостатков. На карте отсутствуют около 900 миль береговой линии восточного побережья Южной Америки. Зато Амазонка указана дважды. Не был указан пролив Дрейка, разделяющий Южную Америку и Антарктиду. Другие существенные ошибки включали потерю северного побережья Южной Америки, а также повторение отрезков этого побережья и береговой линии Карибского моря. Так, ряд географических объектов был показан на карте дважды, но, правда, в разных проекциях. Для большей части Карибского региона Северный Меридиан шел под прямым углом к направлению на север, на главном поле карты. Хепгуд – карты древних морских королей. Однако все эти ошибки вполне объяснялись тем, что Пири Рейс при составлении своей карты – использовал сразу несколько источников, точность каждого из которых оказалась поразительной. Это заставило Хепгуда обратить внимание на выводы одного из ведущих исследователей средневековых морских карт, так называемых портуланов, а. е Норденшельда, который составил целый атлас таких карт и написал труд по их истории. Норденшельд выдвинул целый ряд доводов в пользу того, что средневековые портуланы могли происходить из более древних времен. Прежде всего, эти карты были слишком точными, чтобы считать средневековых мореплавателей их авторами. Во-вторых, удивление вызвал тот факт, что на этих удачных образцах не было признаков их развития. Портуланы, которые датировались началом XIV столетия, были столь же совершенны для своего времени, как и портуланы 15 века. Как будто кто-то сразу создал такие поразительные карты, что их не могли улучшить даже в течение двух столетий весьма интенсивных морских путешествий. Более того, Норденшельд обнаружил признаки того, что существовала всего лишь одна карта, а все портуланы, выполненные позже, были лишь копиями, которые в той или иной степени – отличались от оригинала. Опираясь на анализ контуров Средиземного и Черного морей, Норденшельд пришел к заключению, что все портуланы схожи и будто скопированы с одной и той же карты. Но главное, на всех них использовался один и тот же масштаб, а единицы измерения расстояний уводили в античные времена. Возможно, что меры, принятые на портуланах, происходят от тех времен, когда финикийцы или карфагеняне контролировали Западное Средиземноморье, или в крайнем случае относятся ко временам Марина Тирского, который жил во II веке нашей эры и считается предшественником географа Клавдия Птолемея Норденшельд. По идее, и карта Пирирейса, и китайская карта 1418 года – в таком случае тоже могли быть срисованы с этой единственной древней карты. Но мог ли в античные времена существовать такой первоисточник, на котором были бы показаны не только обе Америки, но и Антарктида? А почему бы и нет? В последнее время все больше накапливается данных, которые указывают на весьма оживленные контакты жителей разных континентов, и на то, что наши представления о древних предках как о домоседах, не способных на дальние странствия, просто ошибочны. Древнеегипетские иероглифы найдены на Тихоокеанском, дальнем от Египта, побережье Австралии, в сотни километров от современного Сиднея. Текст повествует о том, что мужественные путешественники, преодолев не одну тысячу километров пути, высадились на побережье. где они потеряли своего предводителя. Между прочим, предводитель этот был сыном фараона 4 династии Джедефра, сменившего на египетском троне знаменитого фараона хуфу Хеопса. А это значит, что уже 4,5 тысячи лет назад древние египтяне бороздили моря и океаны вовсе не только вблизь родных берегов. Достаточно широко известный факт обнаружения В древнеегипетских мумиях наркотического вещества кокаина, который производился из коки, произрастающий только в Америке. А это означает, что египтяне уже в то время плавали не только на восток, но и пересекали Атлантику, причем не только в одну сторону.